Фрагмент 2. Глава 3. Чужой танк он заметил, когда его машина вырулила из-за крайних деревьев на очередной взгорок, а через секунду увидел еще один. И еще. «Стой!» — машинально подал он команду. Танк вздрогнул и замер. Метрах в сорока за ним остановился танк Пестрикова, а следом и БТР, и замыкающая машина. «Вижу...» лейтенант хотел было сказать условного противника, или наших, в зависимости от наличия синего или зеленого вымпела на башне. Но его смутил странный вид машин. Что-то смутно знакомое было в них. Но сейчас Кравцов не мог сказать, что именно. Угловатый силуэт, никаких наклонных плоскостей, калибр пушки маловат, гусеницы довольно узкие. И вымпелов не видно. Мало того, Кравцов насчитал три типа странных машин. Первый — три танка, довольно большие, тяжелые. Второй — четыре танка, немного уступают первым в размере, явно легче. И третий — два танка, приземистые, низкие, с длинной пушкой. Девять машин медленно ползли со стороны стрельбища к чаще, замыкали колонну два грузовика неизвестной модели. «Что за черт? Что это такое?» Между тем неизвестные танки сокращали расстояние. До позиции взвода Кравцова им оставалось пройти чуть больше полутора километров. — Товарищ лейтенант, — вызвал его по радиостанции Пестриков, — это немецкие танки. Я узнал их. Я ведь занимался моделированием. — Да, ты говорил. — Какие немецкие, Витя? — назвал сержанта по имени Кравцов. — Откуда посреди учения немецкие танки? И потом, у немцев леопарды, а не это... «Железо. Ты посмотри. Броня гомогенная, однослойная. Никаких намеков на разнесенный вариант или активную. Калибр пушек явно меньше 100 мм. И эти прямоугольные силуэты...» «Товарищ лейтенант, это немцы!» «Точно! Впереди тигры. ПЗ-6. За ними ПЗ-4 серии G. А потом два штурмовых орудия. СТУ-G3 серии F». В знаниях сержанта Кравцов не сомневался. Но как эта немецкая ретро появилась здесь? «Может быть, ты подскажешь, откуда они выползли?» «Не знаю, товарищ лейтенант». «Командир», — влез в разговор Завадский, — «это точно немцы. Я помню по кино». «Ах, кино!» Теперь и лейтенант вспомнил, где видел подобные танки. Но это ничего не объясняет. «Товарищ лейтенант», — подключился к разговору Лапшин, — «может, командование устроило шоу, пригнали старые танки, самолеты...» К финалу учений. Раз приехало столько гостей, решили показать представление. Мысль, не лишенная здравого смысла. По крайней мере, она объясняет, откуда здесь древняя техника. Но как объяснить пропажу связи и другие нестыковки? Между тем, опознанные немецкие панциры также медленно ползли по дороге, постепенно приближаясь к танкам Кравцова. Если это шоу, они подойдут ближе и разъяснят, наконец, обстановку. Кравцов хотел отдать приказ выйти вперед, чтобы встретить странных гостей. В этот момент передний танк повернул направо по ходу движения, и взгляду лейтенанта предстал борт машины, украшенный большим крестом. Пройдя метров сорок, танк вернул прежний курс и пошел по лугу. Его маневр повторил третий «Тигр», только он свернул налево. Таким образом «Тигры» образовали цепь. Следовавшие за ними по З4 повторили маневр только разошлись дальше по флангам. А штормовые орудия встали в промежутки между тиграми. В голове Кравцова крутилось сразу несколько догадок относительно странного появления на полигоне немецких танков, и он как-то упустил из виду маневры чужих машин. Зато Пестриков среагировал сразу. — Товарищ лейтенант, они собираются нас атаковать! Они встали углом! — Действительно, — Немецкие машины образовали некое подобие угла, острием вперед, и теперь катились прямо на танке Кравцова. До них было около километра. «Что происходит, командир?» — спросил Завадский. «Они спятили эти историки? Рут на нас!» «Не знаю!» — он лихорадочно искал чистоту, на которой работали немецкие танки. Но эфир молчал. «Командир, спрячься в танке!» — рявкнул старшина. «Убери голову, не то снесут!» «Кто снесет? Ты спятил, старшина? С чего это они станут стрелять?» «Не знаю. Показалось. Чего они прут на нас?» Над головой опять застрекотали моторы старинных самолетов. Кравцов скинул голову и увидел сразу два силуэта, кружившие почти над ними. Только теперь это были другие машины. «Мессер Шмидт БФ-109», — передал по радиостанции Пестриков. «Кажется, серия G. — Командир, они прут на нас, — сказал Лапшин. — Расстояние 940 метров. Это не похоже на учения и парад техники. — А что, по-твоему, они воевать хотят? На этих гробах? — У меня есть одна версия. Шальная, — неуверенно произнес Завадский. — Давай свою версию. — Это настоящие немцы. Из того времени. — Он же трезвый, — подумал лейтенант. — А преднесет несет несусветный но высказать эту мысль вслух не успел. Первый «Тигр» вдруг встал, повел башни, наводя орудие на танк Кравцова, и выстрелил. Лейтенанта спасло то, что в момент выстрела он инстинктивно пригнулся, и над люком торчала только макушка. Снаряд рванул прямо перед танком. Большая часть осколков ударила по лобовой броне. Несколько долетели до поднятой крышки люка и срекошетели от нее. Осколочно-фугасный. Пронеслось в голове, когда он нырял внутрь танка и закрывал люк. То, черт возьми, происходит. Два других танка выстрелили по машине Пестрикова, на этот раз болванками. Одна пролетела рядом с танком, вторая попала. Точнее, должна была попасть. Но сработала активная защита. Автоматика отследила приближение снаряда, и когда тот приблизился почти вплотную, навстречу ему выстрелил заряд из специальной пусковой установки. Взрыв произошел в 15 метрах от башни. Болванка, получив встречный удар, сменила направление, потеряла скорость и ушла в сторону. «Мать вашу за ногу!» — выругался Пестриков. От неожиданности он забыл отключить связь, и его мат услышали все. «Командир, что делать?» В этот момент открыли огонь другие танки немцев. Активная защита машин сработала еще дважды. Ошарашенный видом старых танков и их внезапным нападением Кравцов растерялся. Этого не могло быть в принципе. Откуда на полигоне в 21 веке немцы? Почему они стреляют? Не зная, что предпринять, он лихорадочно обдумывал ситуацию, не решаясь отдать приказ стрелять. «Лейтенант!», Лейтенант! — нарушая субординацию, проорал старшина. «Они нам гусеницы побьют к херам собачьим!» В подтверждение его слов рядом с левой гусеницей танка взметнулась земля. И тут же вновь сработала активная броня, спасая от попадания балованки в лоб башни. «Ну, суки!» — прошепел лейтенант. «Хрен с вами! Сами полезли!» Он отчетливо понимал, что если ошибся и принял своих за противника, его ждет трибунал. Но и стоять и спокойно смотреть, как расстреливают его машины, больше не мог. «Взвод! Слушай команду!» «Лапшин! Три левофланговых танка! Пестриков! Три правофланговых! По машинам противника огонь!» И, чувствуя, как охватывает азарт боя, крикнул наводчику. «Мишка! Тигры наши! С левого, Начинай!» «Есть, командир!» — откликнулся тот, готовя орудие. «Огонь!» В танке Т-96 стояла новая система наведения орудия. Она самостоятельно распознавала цели и отмечала их в соответствии с заданным приоритетом. Таким образом, наводчик только задавал последовательность уничтожения и количество снарядов для каждой цели, а потом нажимал кнопку «Пуск». Все остальное автоматика делала сама. Наводила пушку, стреляла и после подтверждения поражения переносила огонь на другую цель. И так до полного уничтожения противника. После команды «огонь» прошло неполных 5 секунд, как танки Кравцова открыли ответный огонь, и машины противника начали погибать одна за другой.